Глава пятая. Как Робин Гуд нанялся в палачи и как погиб шериф нотингемский Шериф города Ноттингема Симон де Жанмер был зол на весь белый свет. Чувствуя это, дворецкий уорман вошел в кабинет не без страха. Осторожно ступая по мягким шкурам, застилавшим каменный пол комнаты, он подошел к хозяину и обратился к нему с низким поклоном.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 Но известие это не успокоило хозяина. «Как бы кто еще не выехал из Лондона!» — проворчал он. «Ты слышал о том, что выкуп заплачен, и что король Ричард жив и невредимо направляется в столицу?» Да, вошумелась, такие слухи носились в воздухе, но верны ли они, я сказать не могу. «А если так оно и есть, тогда для принца Джона настанут не самые лучезарные времена».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 На поляне уже разводили костер, чтобы готовить на нем завтрак. Но тут выяснилось, что мука, из которой пекли хлеб на исходе, Вилли Скарлетт, Кеннет Беспала и мач вызвались отправиться в Нотингем и купить парочку мешков. Мэриан посмотрел на них озабоченно. «Оденьтесь мастеровыми, тогда Матч сойдет за подмастерье. И, пожалуйста, быстрее возвращайтесь». «Да, ребята, вы посторожнее прибавил Робин. «Шериф сейчас зол на нас особенно».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 Но тут многие саксы кинулись лесным стрелкам на выручку. Завязалась драка. В полу битвы были сломаны несколько прилавков и опрокинуты бочки с мукой. Белая мощная метель кружилась над головами людей. «Быстро!» — скомандовал Вилли Скарлет Кеннету и Мачо. «Бегите, пока не заперли городские ворота». И, выхватив свой короткий меч, он яростно кинулся в битву, прикрывая отступление своих друзей.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 Было решено, что на следующее утро Робин войдет в город, переодетый пастухом, а остальные, подвы, потры, соберутся на рыночной площади, где еще с вечера плотники начали ладить веселицу. Все, конечно, тоже переоденутся, кто монахами, кто крестьянами, и возьмут с собой и луки, и мечи. Камня на камне не оставлю в Нотингеме. Вилет должен быть освобожден. Рано утром городу Ноттингема подходил...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 Они прямо-таки выдавили меня из города. Хотят, чтобы шериф не нашел плача. Что так? Сегодня приговорен к виселец один из парней Робин Гуда. Мало что они меня поколотили, так и заработка я лишился. А велик ли заработок? Пять золотых от шерифа, может, еще и поломные ребра в придачу. Это уж от горожан. Слушай, не надо огорчать, шериф, я сегодня за тебя поработаю, а деньги вот держи. И быстро давай мне твой плащ, да и колпак. Смотри, не забудь». «А, прости, не знаю, как тебя звать. Ты не побоишься?» «Чего?» «Так весь говорят, Робин Гуд не меньше сотни своих головорезов привезет в город. Уж тогда тебе не сдобровать!» Однако Робин без лишних слов поменялся одежды со старым пэком, нахлобучил ему на голову баранью шапкой и поспешил к воротам. В воротах на него накинулся стражник. «Его, милый шериф, с ног сбился!» По всему городу палача ищет. Куда это себя носило? Подышате лесным воздушком буркнул палач. Шериф был в полном отчаянии. Обыскали весь город, но старого Пэка точно болото засосало. Тому, кто согласится его заменить, шериф обещал сначала пять, потом десять, и, наконец, двадцать золотых, но никто не спешил записаться в палачи вилли Скарлетта. Наконец, дежан мэр узрел того, кого искал.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 «Кажется, ясно», — сказал Робин, подражая голосу и имитируя жесты старого Пэка. «Ну ладно, ладно, давай быстренько за мной», — приказал шериф, и в сопровождении стражников и палача незамедлительно двинулся к городской тюрьме. Шериф собственноручно отпер дверь темницы, подошел к Вилли Скарлетту, скорчившемуся на тощей соломенной подстилке. Тот даже головы не поднял. «Эй, ты!» — шериф тронул Вилли носком ботинка. «Где ж твой верный Робин Гуд?» «Даю слово, прячется в лесу, как барсук в норе». И Симон де жан мер засмеялся своим противным, глумливым смешком. «Не ври», — мрачно отозвался Вилли. «Робин Гуд ещё появится. Увидишь, гнусный шериф, он еще ни разу в жизни никого не предал». «Тогда ему бы хорошо поторопиться». «Тебе осталось пробыть на этом свете с полчастька, не больше. А городские ворота, между прочим, уже заперты». «Шериф, у меня есть последняя просьба. Ее принято выполнять, не так ли?» Севшим до голосом проговорил Вилли. «Чего тебе?» — буркнул шериф. «Прикажи оставить не несвязанную мою правую руку и дай мне хоть какой-нибудь меч».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 Зеленые стрелки и многие из горожан кинулись на перерез, атаковавший двоих храбрецов шерифовой стражи. Завязался бой. Звенели мечи, стрелы летали, как выпущенные из улья майские пчелы. Послышался истошный крик, полилась кровь. Двое из шерватских стрелков были тяжело ранены. Высоченный монах скинул с себя чёрный плащ и оказался в зеленой куртке зеленого линкольнского сукна.